Глава двадцатая Ангелина «Мы рисковали жестко поплатиться за наш опрометчивый поступок», отчитывала я Крис на протяжении всей дороги домой, но она лишь закатывала глаза и фыркала. «Да ладно тебе, первый блин комом!» отмахнулась подруга. «Это же не значит, что...» «Это значит, что ты бестолковая, Крис!» перебила резко, злясь и на неё, и на себя одновременно. «Ну, ты тоже хороша, за мной попёрла», дерзко упрекнула меня. В её словах была логика. Я и сама ругала себя за проявленную глупость. Из-за нашей беспечности могло случиться непоправимое, но, к счастью, мы отделались лишь лёгким испугом. «Потому что идиотка», — рявкнула, повышая голос, «побоялась тебя одну с ними отправлять». Мы уже были недалеко от дома, когда я отчаялась убеждать Крис. Я умолкла на пару минут, но потом всё же решила оставить за собой последнее слово. «В общем, так. Завязывай со знакомствами по интернету. К добру они не приведут». «Тогда и ты завязывай!» С вызовом посмотрела на меня Крис, и я уже собралась возразить, как она затихла и прищурилась. «А кто это там?» Стрельнула взглядом в сторону нашего подъезда. «Отвлекающий манёвр?» С подозрением просканировав лицо подруги, я всё же посмотрела в указанном направлении и ахнула. «Митя!» Мужчина стоял прямо напротив входа, нервно озираясь по сторонам, и суматошно крутил в руках букет цветов. «Тот самый футболист?» «Хм, чего это он?» хмуро свела брови подруга. «Крис, ты поднимайся в квартиру, а я выясню, чего это он». Задумчиво протянула я, не сводя глаз с Мити. «Сама не знаю». Футболист вдруг повернулся в нашу сторону, словно почувствовал, и помахал мне рукой. «Теперь беседы точно не избежать». «Уверена?» — беспокойно просипела Крис. «Не хочу оставлять тебя с ним наедине. Вдруг он этот... Как его? Сталкер?» «Ну, одержимый!» — пугающе зловещим голосом прошептала подруга, а я удивленно уставилась на нее. «Ну ты чего?» — всплеснула руками, поражаясь моей неосведомленности. «Вдруг он из тех, кто преследует объект своего воздыхания, а в случае отказа...» «Так, все, хватит. Он милый, добрый парень, а не сталкер какой-то. Прекратила мрачные фантазии блондинки. «Оставь нас, мы просто поговорим», и уверенно двинулась к Мите. Крис тяжело вздохнула и неторопливо, словно в замедленной съёмке, проплыла мимо Мите, изучая его. Я жестом приказала подруге уйти, и она, обиженно вздёрнув подбородок, застучала по бетону шпильками, звук которых эхом разлетался по подъезду. Убедившись, что блондинка удалилась на значительное расстояние, я тихо обратилась к Мите. «Привет!» «Привет!» — одарил меня сияющей улыбкой и протянул букет, но я отрицательно покачала головой, сложив руки на груди. «Лина, я всё думал о тебе!» «Мить, мы же всё это обсудили!» — прервала его. «Не нужно было приходить!» «Нет, ты не понимаешь, я, кажется, влюбился», — чересчур эмоционально выдал футболист и приблизился ко мне. «М-м-м, э, прости, но...» — попятилась назад, упираясь икрами в край скамейки. «А где ты была сегодня?» С каким-то неприятным огоньком в глазах спросил Митя. «Свидание?» «Нет, просто прогулялись с Крис». Соврала я, потому что начала бояться его реакции. И не зря. «Мужиков снимали!» Прорычал футболист, а потом бросил букет на асфальт и яростно растоптал его. Замерла, не зная, чего еще ожидать от этого безумца. Но Митя смерил меня пылающим взглядом, а потом просто развернулся и ушел. Из груди невольно вырвался облегченный выдох. а самая стремительно помчалась домой, чтобы не провоцировать одержимого зверя. Надеюсь, он все понял и больше не вернется. Взлетела по лестнице так быстро, что на своем этаже какое-то время не могла отдышаться и даже в боку заколола, будто я кросс пробежала только что. Слегка наклонилась, уперевшись руками в бедра, и постаралась восстановить сбившееся дыхание. Но внезапные крики, доносящиеся из квартиры, заставили меня встрепенуться и, забыв о своём самочувствии, помчаться на звук. «Ты вломился в нашу квартиру и ещё на меня кричишь!» Ещё из коридора я услышала визгливый голосок Крис. «Офигел!» «Дверь была открыта. Вы совсем бестолковые обе!» Знакомый мужской тембр. «Лев? Зачем он здесь? На жену свою орать будешь, если она прямо на свадьбе не повесится от такого счастья!» не унималась подруга. Сбросив с себя обувь и пальто, я ворвалась в комнату. Недоуменно осмотрела ругающихся Льва и Крис, нахмурилась, но про себя отметила, что сейчас они были невероятно похожи. на семейную пару. Того и гляди, мириться начнут. Отругала себя за глупые мысли в такой неоднозначной ситуации и подошла ближе к ребятам, переводя их внимание на себя. «Что здесь происходит?» строго бросила, уперев руки в бока. «Я приехал сразу же, как только получил твое странное СМС», ошарашил меня своей неожиданной заботой Лев. «Зачем?» Ахнула я, это же было на всякий случай. Что вы вытворяете тут обе? расстрелял нас льдинками из своих выцветших глаз. Крис еле сдерживалась, чтобы не продолжить ссору. Она стояла, обхватив себя руками и стиснув губы. А мне было нечего ответить Льву. Ты приехал, у нас все в порядке, спасибо. протараторила я, аккуратно выталкивая его в коридор. «Пока!» Натянуто улыбнулась, вызвав только больше злости на его и так вечно недовольном лице. «В порядке!» — рявкнул лев. «Дверь была нараспашку!» — махнул рукой. «Спокойно вошел в квартиру. За то время, что я вас ждал, отсюда можно было все вынести, Безалаберная. Добавил, будто печать поставил. Я медленно повернулась к подруге и вопросительно изогнула бровь. «Крис, ты выходила последней», — протянула я настороженно. «И ты туда же!» — завелась блондинка. «Я закрывала, а он вломился!» Топнула ногой и ткнула пальцем на льва. «Спелись, что ли?» — надула губы. «Ой, всё!» «Я спать, мне в универ рано завтра вставать!» И нагло сбежала с нашего импровизированного поля боя, предварительно разозлив льва и оставив меня на его растерзание. «Верная подруга, ничего не скажешь». «Вы должны быть осторожнее!» — строго посмотрел на меня мужчина. «Я понимаю, лев, ты действительно прав!» — покорно согласилась, не видя смысла отрицать очевидное. «Заболела, что ли?» — хмыкнул он, удивляясь моей внезапной покорности. «Просто умею признавать свои ошибки», — громче сказала я. «Буду сама закрывать дверь и проверять. А теперь, если позволишь», — указала жестом на выход. Лев ещё некоторое время помялся на пороге. Бросил взгляд на закрытую за Крис дверь, после чего уставился на меня. «Не знаю, что ты задумала, в свои планы меня не посвящаешь, но ты уверена, что поступаешь правильно!» Испытывающий всмотрелся в моё лицо, словно в самую душу проникнуть хотел. «Да, лев!» — отрезала я, хоть с недавних пор моя уверенность пошатывалась. Когда мужчина наконец-то покинул нашу квартиру, захлопнула за ним дверь и поплелась к себе». Обсуждать с Крис случившееся не было никакого желания. Уже в комнате достала мобильный, разблокировала, чтобы установить будильник, и машинально скользнула глазами по дисплею. «Прости, не хотел тебя огорчать. Спокойной ночи!» Сплыло сообщение от футболиста с иконкой контакта сайта знакомств. «Ангел, у тебя всё в порядке!» Следом пришло от Уильяма. словно он почувствовал меня на расстоянии. «Напоминаю, что скоро у нас встреча с моими университетскими товарищами. Ты мне должна. После сегодняшнего инцидента точно не сможешь увильнуть. А это уже СМС не из приложения, а от Льва. Признаться, я даже не помню, когда он говорил мне об этой встрече». «Издеваетесь надо мной», — схлипнула обречённо. отбросила мобильный и рухнула в кровать, не раздеваясь. Покрутившись и подумав, протянула руку за телефоном. «У меня всё хорошо. Спокойной ночи». Зачем-то отправила ответ Уиллу, словно не хотела, чтобы он волновался. Разозлившись на собственное безрассудство, зарылась в одеяло и накрыла голову подушкой, раздражённо промычав в неё что-то нечленораздельное. Ещё пару свиданий, и я свободна. Получу работу и буду заниматься адекватным делом, а не этой дурацкой рубрикой.